Глава 11. Дрожь возбуждения. Это было чудесно. Сначала Келли и Тейлор нервничали, но потом зазвучали как настоящий дуэт. Как вы думаете, Келли хорошо поёт? Ника распахивает тяжёлую дубовую дверь шато и придерживает её для меня. Я, входя, вспоминаю, что у меня выключен телефон. Итераплюсь его включить. Полагаю, да, но ей нужно раскрепоститься. Не знаю, получится ли у неё это. Играла она очень уверенно, одно удовольствие смотреть и слушать. Всем понравилось. Вы не захотели остаться и попеть караоке? спрашивает Ника, искоса глядя на меня. Сейчас подумаю. Ответ отрицательный. Он смеётся. Да, вы не в том настроении. Сегодня вы какая-то печальная. Скучаете по дому? Ника открывает дверь в мастерскую. Я вхожу и делаю глубокий вдох. По спине пробегает холодок. Дело не только в резком запахе краски, но и в осознании того, что мне предстоит написать нечто что надеюсь будет висеть у меня дома на стене. Нет, я в полном порядке. Просто задумалась, легко ли переправлять холсты в Британию. Без проблем. И в Британию, и по всей Европе. Я выставляюсь только в Испании, зато кое-что продаю при помощи своего веб-сайта. Приходится, конечно, заполнять таможенные декларации, но проще всего свернуть несколько холстов и транспортировать их в тубах. Так гораздо дешевле. Потом сколько угодно расправляй их и вставляй в рамы. Внезапно звонит телефон. Простите, это моя сестра. Я должна ответить. Ника кивает и дипломатично отходит в дальний конец мастерской. В чём дело, Ханна? Как я понимаю, Эйден ещё тебе не дозвонился. Он позвонил мне и сказал, что пытался тебе звонить. Якобы возникла какая-то проблема, только я не поняла его, как не прислушивалась. Связь была ужасная. Я сказала, что свяжусь с тобой. Наверное, ты не заходила на его страницу в соцсетях. Что там за женщина на последней фотографии? Я пришлю тебе снимок страницы. Не знаю, что происходит, но лучше бы тебе прямо сейчас ему позвонить. Фотография повисе я сейчас я убираю телефон отуха и убеждаюсь, что у меня три пропущенных звонка и два сообщения все от Эйдана проклятие почему я не сообразила включить телефон сразу после концерта Ханна шлёт мне скриншот женщину на нём я не знаю мне знаком только один персонаж Эйден Я открываю первое сообщение от него. Пытаюсь тебе звонить. Мы торопимся с отъездом, возникла проблема. Здесь нельзя оставаться. Скоро перезвоню. Мы Второе послание информативнее, но тоже оставляет вопросы. Я в безопасности. Еду с ещё двумя людьми. Мы нашли человека согласившегося доставить нас в Аделаиду за разумную плату, но от Куберпэди туда неблизкий путь. У меня почти села батарея. Позвоню тебе, когда смогу, но остановок, похоже, будет немного. Скоро поговорим. Ханна, я не пойму, что происходит. Эйден написал, что он в безопасности. Я выключала телефон, потому что была на концерте. Его постов я не видела. Он поместил четыре фото примерно за час до звонка мне. В голосе Эйдана была паника, потому что он не мог до тебя дозвониться, Ферн. Было очень шумно, как будто рядом дрались. Я слышу, что она испугана. Послушай, что бы ни произошло, Эйден пишет, что он в безопасности и сейчас едет с двумя спутниками в Аделаиду. Отдышись и успокойся. Мой телефон теперь включён. Я буду мониторить ситуацию. Прости, что напугала тебя. Эйден, можете себе позаботиться. Наверное, он запаниковал от мысли, что я не смогу ему дозвониться, вот и всё. Как только я что-то узнаю, тут же дам тебе знать. Хорошо? Хорошо. Это был шок. Все эти звуки и его испуганный голос. Ты по крайней мере в безопасном месте. Ну что может тебе угрожать в милейшем замке во французской провинции? Я бросаю взгляд на Ника, снявшего хлопчатобумажную рубашку и натягивающего через голову майку. Я скромно отвожу взгляд. Хорошо, хоть что он повернулся ко мне спиной. Эйден совсем справится, Ханна. Я уверена. С ним всё будет в порядке. Займись чем-нибудь, отвлекись. Может пройти время, прежде чем я получу от него новости. Он сказал, что путь неблизкий и что у него почти села батарея телефона. Мне неприятно кривить душой. В животе опять резь от беспокойства. Эйден и Ханна всегда были хорошими друзьями. Несколько раз, когда мы с ней конфликтовали, она обращалась к нему за советом. Ладно. Как только что-то о нём узнаешь, позвони мне. Неважно, который будет час. Мне главное знать, что он жив-здоров. Обещаю. А теперь успокойся. Что бы нислово матери с отцом. Что толку, если все лишатся сна, тем более что кризис, кажется, уже миновал. Прежде чем опустить телефон в карман, я увеличиваю до максимума звук. Следующий входящий вызов может быть важным. Оглядываясь на Ника, я вижу, что он за мной наблюдает. Раз телефонный разговор закончен, он идёт ко мне. Судя по вашему виду, вас что-то взволновало? Плохие новости? Сначала я киваю, потом отрицательно мотаю головой. Передумываю и пожимаю плечами. Даже не знаю. Дело в Вейдене. Там какая-то проблема. Да, забыла по словам сестры Он запостил фотки. Надо взглянуть. Я опять достаю телефон и открываю соцсети. Ника отходит. Эйден разместил четыре фотографии. На первой шахта со старой выцветшей вывеской, название на ней не разобрать. На ещё двух фото неприглядные безжизненные окрестности с низким кустарником и кучами земли на заднем плане. На четвёртой фотографии сам Эйден, стоящий между моложавым мужчиной и женщиной, тёмной шатенкой с волосами, завязанными на затылке в хвост. Её фото я уже получила от Ханны. Зад ней стоит мужчина с заступом на плече. Все смеются и показывают на вывеску Cook's Kitchen над каким-то сараем посреди пустыни. Держите Вам это сейчас полезно. Ник даёт мне полстакана красного вина. Я беру стакан. Он тоже пьёт, не зная, что сказать. Не пойму, что происходит. У меня два неотвеченных звонка и два сообщения. Эйден утверждает, что он в безопасности, в пути с ним ещё двое людей. Он находился на этой опаловой шахте в пустыне. Вряд ли сегодня будут ещё новости. У него почти села батарея телефона, но он сказал, что их довезут до Адолаиды. Думаю, это больше дня пути. Понятия не имею, что там за дороги. Я отпиваю большой глоток вина и опускаю стакан, не зная, выпит ли Ника. Он чувствует моё сомнение. Я уже вам говорил, Ферн. Я не алкоголик. Всё в меру. Он приветственно поднимает стакан. Я покаянно улыбаюсь. Не хочу, чтобы Ник решил, что я ему не доверяю. Вряд ли мы с Ханной успокоимся, пока он снова не даст знать о себе. Это моя вина. Я пропустила его звонки. Теперь моя сестра места себе не находит. Очень тяжело, когда не знаешь, что происходит. У меня есть отличное решение. Взгляд его тёмных глаз немного смягчается. Давайте сюда стакан. Садитесь к Мальберту. Рассон вам не грозит, наибольший покой приносит живопись. Вот увидите. Ник, похоже, полон энтузиазма в отличие от меня. Я пришла сюда в приподнятом настроении, но теперь от него не осталось следа. И он не может этого не видеть. Я покупаю только льняные холсты. Вот, приготовил для вас один. Покрыл двумя слоями белого грунта. Поверхность готова для краски. Когда закончите, я могу поместить ваше произведение в деревянную раму. Ещё можно хранить его свёрнутым в трубочку. Это упрощает перевозку. Он легко поднимает широкую раму, хотя для этого ему приходится почти до отказа развести руки. Вот это размер. Ахаю я. Он устанавливает раму на низкую, всего в пару дюймов в станино и показывает, как закрепить эту конструкцию с обеих сторон специальными зажимами. Предлагаю акриловую краску. Она быстрее сохнет. Он отступает, любуясь вместе со мной пустым холстом. С чего мне начать? Что изобразить? Меня переполняет смесь страха и воодушевления. Начните с набросков. Он подходит к высокому, от пола до потолка шкафу, без труда отодвигает одну его дверь и достаёт плакат на рейке. Хотите, пишите, глядя на фотографию. Хотите, напишите натюрморт. Я могу собрать для вас столик с натурой. Картина в вашей комнате. Это вид на лес из двора. У тебя получится, ферн убеждает меня тихий внутренний голос. Спасибо, но я не сразу схвачусь за кисть. Не хочу портить такой безупречный холст. Ника хохочет, запрокинув голову. Вокруг вас холсты, которым не нашлось применения. Они предназначены не для украшения стен, а для того, чтобы их подпирать. А есть такие, которые ожили при первом же моске. Возьмите. Он наклоняется за большой многократно сложенной тряпкой. Если не захотите показывать мне вашу работу, пока она не будет готова, накройте её парусиной. Я вас не обману, даю слово. А сейчас я покажу вам одну свою работу. незаконченную по причине временной разлуки с музой. Я тут же вспоминаю прошлую ночь. Ника что-то бормотал на эту тему. Не помню точно, что именно. Он упомянул музу, а ещё назвал меня ангелом. Я оборачиваюсь. Он стрягивается одного из холстов накидку, и у меня падает челюсть. Мне очень понравилась незаконченная уличная сценка в его родном городке, но это что-то совершенно другое. Изящное, полное любви, которое светится каждый мазок. При этом 2/3 холста ещё пустуют. Фон уже ожил. На него нанесены очертания женского лица, женской фигуры, но подробностей нет. И всё же картина уже завораживает. Чистые 2/3 холста воспринимаются как зияющая дыра. Здесь озеро, да? Но это не та женщина, которую рисовал ваш отец, не ваша мать. При том, что стиль его. Он качает головой. Да, это не она. Хотя она послужила вдохновением Она часто убегала, когда отец становился невыносим. Я находил её сидящей в высокой траве и смотрящей на воду. Она называла это своим кусочком рая. Это так красиво, Ника. Что вам мешает это завершить? Получилось бы ещё лучше. Он долго смотрит на холст и ничего не отвечает. Эта женщина часто посещает меня во снах. произносит он наконец. То, как она сидит поджав ноги, у меня вот здесь. Он похлопывает себя по лбу. Но когда кисть прикасается к холсту, ничего не происходит. Мне нужно натурщица. Однажды я позвал Сиану, но мы оба знали, что из этого ничего не выйдет. Я набросала её в нескольких позах, но без вдохновения. На эту картину я не жалею времени. Через неё я поклоняюсь захватывающей женской красоте, внутренней и наружной. Вот она и терпит, ждёт, когда меня посетит муза. У меня перехватывает дыхание от остроты чувств, кроющихся за его словами. Кажется, я его понимаю. У каждого живописца должна быть муза. Вы с Сианой очень близки. Вы давно знакомы. Он отвлекается, поднимает завалившийся холст. Давненько, откликается он через плечо. У меня была многолетняя депрессия. Она помогла мне её преодолеть. Кажется, с тех пор минула целая жизнь. Он поворачивается и смотрит на меня. Из-за этого мы всегда будем друзьями. Так часто бывает между психологом и пациентом. Теперь у нас с ней общая цель результат жизненного опыта расширить этот бизнес, создать центр здорового образа жизни. Здесь будут исцеляться. Первоначально Эта идея проистекла из опыта Сианы с ментальными практиками и холистическим врачеванием. Мы мечтаем пригласить ещё одного профессионала, чтобы с ним двинуться дальше. Замечательная идея, Ника. Это чрезвычайно манящее место, гостеприимное, комфортабельное. Здесь так легко освоиться. Такой шаг вперёд самое естественное развитие. взять хотя бы тех, кто проводит здесь эту неделю. У каждого есть в жизни что-то грустное, и они, сами того не сознавая, не могут с этим расстаться. Удивительно, что вы ещё не взялись за осуществление вашей мечты. Ника расправляет плечи, чтобы снять напряжение, кладёт ладонь себе на затылок. У него мощные руки, и я ловлю себя на том, что заворожена каждым его движением. От него не оторвать взгляда, как от прекрасной картины. Яркий человек, захватывающий мечты. Всё упирается в деньги. Мои работы хорошо продаются, но если не тратить время на живопись, то становится нечего предлагать галереям. Я отстаю от собственного расписания. Нолетние месяцы здесь всегда такие. Накануне не только мои собственные заработки, но и доходы всех тех, кто вложился в мою мечту. Из коридора несколько секунд доносятся голоса. Меня снова посетит муза, и краска польётся рекой, говорит он, снова поворачивается к своей загадочной даме и закутывает её в тонкую накидку. Без этого никак. Пока я не допишу эту картину, не будет мне покоя. Но вы сейчас здесь не для этого. Вам нужно думать о начале вашего собственного творческого пути. Это говорится со смелым энтузиазмом. Назовём это пурпурным периодом. Отвечаю я хихикая. Достаточно повернуть голову и посмотреть в окно, чтобы меня посетило вдохновение. И верно, тёмно-красные вьющиеся розы на каменной стене это истинный водопад красок. Скорее запечатлейте. Освещение всё время меняется. Но у вас хороший глаз. Я тоже считаю, что самый волнующий цвет у сада перед наступлением сумерек. Я, как подброшенная пружина, кидаюсь к окну, доставая по пути телефон, чтобы сделать фотографию. Конечно, мне на ум приходит Эйден, и я молю Бога, чтобы он позаботился о его безопасности.